Глава 5. Боль и темнота — это все, что помнил Роман Камышов. Болело, как казалось, все, что только могло болеть. Чувство неимоверного жжения разливалось по всему телу. Иногда наступало легкое облегчение, но ненадолго, и все начиналось снова. При этом Роман не мог пошевелиться не то, что конечностью, пальцы и те не подчинялись. Это ужасало. «Если только меня не парализовало», — вяло подумал Роман. А еще через пару минут он опроверг свое первоначальное предположение. «Но тогда у меня ничего бы не болело. А раз болит, значит, я не паралитик». Впрочем, ему сейчас было все равно, и то, что он не парализован, не слишком обрадовало его, но и не огорчило. Ему казалось странным, что он начал просто думать, и даже это давалось с огромным трудом. Мысли буквально волочились, будь то каждый из них подцепили по железнодорожному вагону, груженному углем. Потом начались кошмары, обрывочные и оттого очень страшные. Кошмары превратились в один затянувшийся фильм ужасов с редкими перерывами на беспамятство. Казалось, это длится уже целую вечность и будет длиться бесконечно. Последнее обстоятельство пугало больше всего. Хотелось банального беспамятства. Но время шло. Боль понемногу утихала. Начались мышечные судороги. Тело вспоминало свою физическую форму. Но вот сознательно пошевелиться еще не представлялось возможным. И, наверное, к счастью, поскольку глаза болели так сильно, что их хотелось вырвать из глазниц собственными руками. Иногда он чувствовал прикосновения. Поначалу осторожные, а потом все более грубые. перебиравшие каждую мышцу по отдельности. Больше интуитивно, чем осознанно, Роман догадался, что ему делают массаж, после которого все тело горело, словно натертое красным перцем. Но как же хорошо, когда жар спадал. Чувствовалась необыкновенная легкость во всем теле и даже в мыслях, так что ради этого можно и потерпеть пару часов мучительного массажа. Вторым после осязания вернулся слух. Голоса звучали приглушенно. То ли люди говорили тихим шепотом, то ли просто слух еще не окреп, и все слышалось словно через вату. Но тревожило его то, что он не понимал, о чем говорят, даже когда мог расслышать отдельные слова. «Но это и не бородатые», — подумал Роман, вспомнив резкую гортанную речь боевиков. Впрочем, прошло немало времени, прежде чем он вспомнил, кто вообще такие эти бородатые. Проходило время, а он все продолжал оживать. Вернулось обаяние, но запахи он чувствовал не такие, какие ожидал почувствовать. Роман много раз бывал в больницах и уж тем более в армейских госпиталях. И там не пахло, а просто воняло дезинфекцией этой специфической смесью хлорки и медицинских препаратов. Однажды, очнувшись, он обнаружил, что может шевелиться. Сначала пальцами, а потом руками и ногами. Но не сильно, что-то сковывало его движение. Только спустя какое-то время он понял, что виной тому не общая слабость, а то, что он привязан ремнями к койке. «Так где же я в конце концов?» Вяло подумал Роман Камышов, сначавшийся проступать не то чтобы паникой, но беспокойством. «В госпитале или тюрьме? Или в тюремном госпитале? Тогда у кого? Бородатые не стали бы со мной так долго возиться. Да и свои тоже. Положили бы рядом со всеми, а тут я в одиночной палате или все же в камере. Вопросов возникало много». А вот с ответами на них были большие проблемы. Катастрофически не хватало информации, где он и что, собственно говоря, с ним случилось. Боль постепенно стихала, а однажды, почувствовав, что привычной повязки на голове уже нет, он открыл глаза, а точнее сделал попытку их открыть. Яркий свет заставил веки инстинктивно сомкнуться вновь. Роман продолжал попытки открыть глаза, и вскоре ему это удалось. Глаза наконец-то смогли воспринимать свет, который казался не таким уж ярким. Можно даже сказать, это был полумрак. Он осмотрелся. Обычная комната с большим окном в стене, в котором было видно только ночное небо. Открытые жалюзи позволяли смотреть наружу. «Что-то не так», – озабоченно подумал Роман, глядя в окно. Но что именно? Роман вспоминал, но это давалось ему с трудом. Наконец он понял, что не так, как надо, звёзды, а точнее искусственные спутники Земли. В юности Камышов любил смотреть на ночное небо и наблюдать за яркими точками спутников, проносившихся с запада на восток за какую-то минуту. Были и такие, которые двигались очень медленно, но все с запада на восток. или в крайнем случае с севера запада на юго восток были еще и такие, которые летали с юга на север, а эти двигались хаотично, будь то светлячки в погоне друг за дружкой во всех направлениях и что главное их много, многие десятки, если не сотни, тогда как правильных спутников засечь одновременно можно было не больше трех-четырех и то если повезет. Что же это? «Чёрт возьми, значит!» – мысленно воскликнул Роман.